Гадалки Император Петр I строго-настрого запретил юродивых, блаженных, ворожей, гадателей и всяких предсказателей, находя, что такое детское суеверие, неприличествуют культурному народу. Немало удивился бы великий преобразователь, если бы мог увидеть, что творится теперь, два столетия спустя, в основанном им городе. Юродивых у нас немного. Царствовал года два тому назад на петербургской стороне Иванушка, носил шелковую рубаху и запрещал старухам мясо есть. Но он скоро претерпел и прекратил свою душеспасительную деятельность. Он был одним из самых популярных, остальные известны мало. Рассказывают о каких-то двух старухах, из которых одна ничего не ест, а другая пьет керосин. Обе старухи приносят пользу обратившимся к ним. Одна моя знакомая кухарка рассказывала, что водила своего сына к той, которая пьет керосин, и что сын ее, который был сначала дураком, после визита к старухе стал так себе. Мне с такими подвижницами никогда дело иметь не приходилось. Случайно в прошлом году встретилась в гостином дворе с какой-то толстой бабой, очень странно одетой, На ней была белая юбка, накидка и такой же зонтик в руках, словом, костюм в стиле Эдельвейс. Стиль Эдельвейс — простая светлая одежда. Несмотря на холодную погоду, она была басая. Прохожие останавливались, с удивлением осматривали бабу. Некоторые пошли следом за ней образовалось нечто вроде процессии впереди которой толстая эдельвейс спокойно и гордо шлепала босыми пятками кто это такая спросила я у городового городовой ответил глубокомысленно это женщина я поблагодарила за объяснение и хотела уже удовольствоваться им но проходящий мимо мастеровой строго сказал городовому что ты врешь это блаженная Она у графини живет. Это была единственная моя встреча. Блаженных вообще в Петербурге мало. Гадалки — дело другое. Их сколько угодно, всяких национальностей, приемов и цены. Есть баронессы, графини, масса немок и много просто марьюшек, дарюшек и акулинушек. Первое место среди петербургских гадалок занимает знаменитая графиня Эр. Приходить к ней можно только с личной рекомендацией в назначенный час. В приемной точно у какого-нибудь известного профессора-доктора сидят человек 15-20, все дамы. Для мужчин — отдельные часы. Гадает она без карт. Сядет против вас на стул и начинает говорить. Многим при этом приходится выслушивать пренеприятные вещи, и обижаться не смеют. «Представьте себе!» — рассказывала мне одна дама. Графиня мне гадала, гадала, да вдруг и говорит. «Ваша родственница выходит замуж, муж ее будет очень скуп. И действительно, моя родственница вышла замуж за поразительно скупого человека. Чудеса!» Что она, глядя на меня, могла сказать, что я весела, беспечна и лениво. Это бог ей судья, я еще могу понять. Но увидеть по моему лицу, что совершенно посторонний мне человек скуп, это воля ваша здесь не без черта. Главное гнездо гадалок средней руки — Васильевский остров. Там их по нескольку на каждой линии. Они гадают и на бабах, и на картах, и на кофейной гуще, и на яичном белке. Одна, даже из особой коробочки посыпает карты ссором, в состав которого, как мне удалось рассмотреть, входили прошлогодняя сушеная муха и невинная тараканье лапка. Гадалки эти часто меняют место жительства, что иногда служит причиной разных неприятных куи-прокво. Буквально с латинского кто вместо кого фраза, обозначающая путаницу, когда человека принимают за другого. Недавно в квартиру, занимаемую когда-то довольно известной гадалкой, явились две дамы. Их принял почтенный господин и удивленно спросил, чем может им быть полезным. «Она сегодня принимает?» — спрашивают дамы. «Кто? Моя жена?» «Да, если она вам жена...» — господин несколько смутился. «Простите, она не совсем здорова». «Ах, нет-нет, — перебили дамы, — знаем мы вас, вы всегда так говорите. Нас уж предупреждали. Во всяком случае, мы приезжие, и она должна нас принять». «Виноват? Может быть, вы мне расскажете, в чем состоит ваше дело? Так я бы ей передал?» «Да полного вам ломаться», — заговорили дамы совсем уже по-приятельски. «Ведь мы с рекомендацией. У нас карточка от госпожи Икс». «Понятия не имею» разводит руками несчастный хозяин квартиры и уходит в другую комнату. Через несколько минут он возвращается, ведя под руку бледную даму в капоте. «Вы ко мне по делу?» — спрашивает она удивленно. «Да, да, пожалуйста, не откажите, мы так много о вас слышали!» «Позвольте», — побледнел муж, «что же вы такое, наконец, слышали о моей жене? Как что?» Она всем нашим родственницам так верно предсказала, и про дядину смерти и вообще она так славится на гуще. Муж схватился за голову. Картина.